Побежденный. Лизандро Лейте, единственный академик, один из немногих гражданских лиц, участвовавших в похоронах полковника Сампайо Пареры, дорогого и наводившего страх Агналдо, по возвращении с кладбища почувствовал себя сраженным. Хуже, осиротевшим, он остался без кандидата. Эти выборы, от которых он ожидал столь многого, обернулись несчастьем. На полях газеты, лежавшей на письменном столе, она была раскрыта на обширной информации о кончине выдающегося офицера и высокоценимого писателя, кандидата в Бразильскую академию литературы. Пру написала красным карандашом «Уже поздно». «Мне благодарная». Он провел печальные дни, хмурый неразговорчивый. Вернувшись с собрания в академии, он рассказал доне Мариуси. Я попросил дать мне выступить, произнести несколько слов в память покойного. Портела, Авандра, фигареда и некоторые другие улыбались. Им, очевидно, приятно было видеть мое унылое лицо. Они чувствовали себя победителями. Упиваясь победой, генерал мурера явился на чай. Кусок достался не тому, кто его готовил, а тому, кто сейчас его ест. Пропала впустую огромная работа, да еще пру неблагодарная. Оставь пру в покое и не переживай так. Я уже рассчитывал на назначение в Верховный. Не волнуйся, еще попадешь туда. Никто ничего не делает даром Мариусе. Нужно трудиться, создавать условия. Ты найдешь выход, я уверена. Выше голову, дорогой. Я никогда не видела тебя таким. Выход есть. Только бы Персия решился, наконец, помереть. Он кажется железным, хотя врачи его уже давно похоронили. Тогда я выдвину кандидатуру Раула Лемейры. Он близкий друг самого. Сам глава правительства. При поддержке его и Пайвы Ну вот, видишь, пройдет время, и все образуется. Мысли Лизандры приняли другое направление. Я хотел бы знать, что... Что произошло при посещении Персио? Мы договаривались, что Агналда позвонит мне после визита. Он не позвонил. Я пытался соединиться с ним по всем его номерам, но не нашел нигде. Yes. Говорил потом с Доной Армении. Письма Персил с его поддержкой не нашлось среди бумаг, Агналдо. «Забудь обо всем. Это уже вода, которая утекла. Я уверена, что днем раньше или позже буду женой министра Лейты из Верховного. А я уверен в другом. Не заслуживаю тебя. Глупец!» «Откуда взялась амбиция, так выпиравшая из него?» Он сам повинен в этом, или, может быть, передалось от Мариусии тонкой, благоразумной?